Глава восьмая. Войска союзников на Эльбу почти не заходили, стояли на месте и задумчиво разглядывали в стереотрубы, как полыхает германская столица. А в Берлине продолжалось невиданное по размаху сражение. Непрерывным потоком в советский тыл поступали пленные. Смерш допрашивал высокопоставленных офицеров, и те уже ничего не скрывали. Некоторые просили пистолет с одним патроном, на что получали резонный ответ, а что мешало раньше. «Попали так попали, теперь несите свой крест». От Крейцера ежедневно приходили сообщения, но пока ничего серьезного. Из воспаленного сознания гитлеровского руководства еще не выветрилась мысль о реванше. Крейцер сообщал о депешах, рассылаемых во все концы Германии. «Все войска, имеющиеся в наличии, должны идти на Берлин, принять участие в последнем священном сражении за столицу Рейха. Но войск уже не оставалось». Часть была пленена союзниками западнее Эльбы, часть сковаливаясь Каракасовского и Конева. 12-я армия Венка отчаянно дралась на подступах к Потсдаму, но так и не смогла им завладеть. и Крэпс из фюрер-бункера давили на Венка и Буссе, но те уже не могли повлиять на ситуацию. Армия Буссе погибала в окружении, и генерал Венк был вынужден начать отход по всему фронту. Продвижение его армии на Берлин становилось невозможным, По некоторым свидетельствам, Вальтер Венг в Берлин и не рвался. Вместо этого он разработал план по продвижению своих войск в лес Хальбе, где планировалось соединиться с остатками 9-й армии, при которой было много гражданских. План Венка частично сработал. Ему удалось вывести из окружения много людей, но к сражению за Берлин это уже не имело никакого отношения. На 26 апреля в Берлине оставалось не меньше 200 тысяч вооруженных людей, Тысячи орудий, несколько сотен танков. Ближе к центру города оборона становилась плотнее, опорные пункты тянулись один за другим. В городе было много массивных каменных построек с толстыми стенами. Каждый такой дом становился крепостью. Улицы перекрывались баррикадами, в городе имелось большое количество подземных сооружений, и все они использовались для обороны и маневра войск. Но штурмовые отряды при поддержке артиллерии уверенно взламывали оборону. К 27 апреля войска продвинулись к центру Берлина. Группировка противника теперь представляла узкую вытянутую полосу – 16 км длиной и 3 шириной. Бои не прекращались ни на минуту. Красная армия проходила квартал за кварталом, буквально прогрызала оборону противника. К вечеру 28 апреля был захвачен мост Мольтке в центре города. Следом пало здание Министерства иностранных дел, соседствующее с парламентом. Путь на Рейхстаг был свободен. Последняя операция Люфтваффе в этой войне. В район Рейхстага сбросили парашютный десант курсантов морского училища Ростока. Эти мальчишки не могли сдержать натиск, погибли почти все. Впрочем, попытка взять сходу Рейхстаг оказалась неудачной. В здание копался пятитысячный гарнизон. Перед Рейхстагом был вырыт противотанковый ров. К тому же на Королевской площади не оказалось артиллерии крупного калибра, способной пробить мощные стены. Войска окружали Рейхстаг, формировались сводные батальоны для решающего броска. Вечером 30 апреля саперы сделали пролом в северо-западной части здания, штурмовая группа ворвалась внутрь и через полтора часа завладела первым этажом. Допросы пленных местных офицеров выявляли массу интересных вещей, но в основном это были разрозненные сведения, они имели больше интерес для разведывательного управления, чем для контрразведки. 29 апреля пришло сообщение от Крейцера, в котором он поставил в известность, что фюрер наконец-то женился. «Вы не поверите, товарищи офицеры!» сказала Лизавета Быстрицкая, появляясь с текстом донесения в руке. «Кажется, у нас есть молодожены». «Да ну!» – опешил Андрей, пробежав глазами текст. «А какой смысл?» «Вы, мужчины, ничего не понимаете!» – назидательно сказала Лизавета. «Это так романтично!» «Где-то под землей, под залпы артиллерийских орудий, в окружении самых преданных друзей с белыми от страха лицами». «Невеста вся в черном. Шафер на свадьбе не кто-нибудь, а сам доктор Геббельс». «Ерунда какая-то в мае жениться», — пожал плечами Шашкевич. «Потом всю жизнь маяться будешь. И кто же эта счастливица?» Пришлось прочесть короткую лекцию о бессменной любовнице фюрера по имени Ева Браун, которая страстно мечтала выйти замуж за своего возлюбленного. «И вот настал тот счастливый день». Распространяться не стал, поскольку сам владел лишь отрывочными сведениями. Крейцер пишет, была скромная церемония в кругу самых посвященных. Однако шампанское из винных погребов Рейха все же подавали. Ракитин перевернул листок, пожал плечами. «Больше ничего». «Не думаю, что Крейцер это выдумал, однако у него неплохое чувство юмора. Новость, конечно, архиважная». «Возможно, он хочет, чтобы мы вместе со всей Германией порадовались за фюрера», – предположил Корзун. «Да, очевидно, так и есть». Однако остался неприятный осадок. Лояльная и покорная Ева Браун много лет находилась при Гитлере. Если можно так выразиться, беззаветно любила его, страстно мечтала выйти замуж. Гитлер все эти годы отнекивался, уверяя, что самое важное для него – союз с Германией». И вот сейчас, когда до краха остались считанные дни, фюрер решился сочетаться браком. Зачем? Что он задумал? Этому существу совершенно не свойственно быть женатым. Причина столь нелогичного поведения Гитлера выяснилась уже на следующий день. В начале пятого пополудни пришло сообщение от Крейцера. На сей раз довольно пространное. Елизавета Петровна словно окаменела. Пришлось отнять у нее наушники и самому завершить прием. Примерно в три часа дня, плотно откушав, молодожены попрощались с соратниками и удалились в личные покои. Крейцер лично видел фюрера, и, по его словам, тот имел весьма убогий вид. Дрожало лицо, Гитлер едва переставлял ноги. Незадолго до этого фюрер узнал, что русские отбили первый этаж Рейхстага, и их передовые отряды вышли к площади Потсдамерплац, в семистах метрах от имперской канцелярии. После обеденный отдых лидера германской нации продолжался недолго. Первой умерла его любимая собачка Блонди, следом несравненная Ева Браун, а уж потом и он сам. В комнату свежеиспеченных молодоженов вошла на цыпочках целая компания. Слуга фюрера Хайнс Линге, адъютант Отто Гюнше, Геббельс Борман, глава Гитлер-Югент Аксман. Крейцер тоже подглядывал из-за плеча невозмутимого коридорного. Гитлер сидел на диване с пулей в голове, в ногах на коврике лежала мертвая Ева Браун. Судя по всему, он заставил супругу принять яд, а когда она отмучилась, сделал то же самое. Но испытывать предсмертные страдания как-то не хотелось, фюрер был слаб душой и телом, поэтому зарядил пистолет и выстрелил себе в висок. По бункеру разлетелась скорбная весть «фюрер мертв». Бункер замер в торжественном благоговении. Потом тела завернули в армейские одеяла, вынесли через задний ход, положили рядышком садора их канцелярии и подожгли. Сгоревшие останки закопали в землю, но где именно Крейцер не знает. Он не бегал по саду за похоронной командой. Оперативники потрясенно молчали. Какие только мысли не лезли в голову в эту минуту. «Все же смылся от возмездия, гаденыш!» – прошептал Шашкевич. «Не вынес семейной жизни!» – хихикнул Корзун. «Как долго он пробыл женатым? Сутки?» «Так, об этом никому», — строго распорядился Ракитин. «Обнародовать подобные новости мы не имеем права. Это прерогатива высокого начальства. Пожелают довести до сведения масс, тогда другое дело. Всем понятно. Рот на замок и молчок. Елизавета Петровна, вас это тоже касается». «И не надо делать такое сложное лицо. Симпатичной женщине больше идет быть глупой, чем умной». «Мы могила» обреченно вымолвил Вобликов. «Что там у нас положено за разглашение государственной тайны?» «Уж точно, не строгий выговор». У Корзуна одеревенели губы. Полковник Старыгин выслушал отчет, сделал судорожный вздох, взялся за сердце. Он молчал, наверное, минуту, свыкаясь с новостью. «Умеешь же ты впечатлить, Ракитин!» «Эх, чуток не успели, ладно!» «Мы же не рассчитывали, что это фашистское дерьмо сдастся в живом виде». «Ты уверен, что все так и было?» «За что купил, товарищ полковник?» «Крейцеру нет нужды писать фантастику, не тот персонаж». «Смерть Гитлера не может быть инсценировкой, на которую купились даже приближенные». «А он сам тайком покинул бункер и уже удаляется в сторону Атлантики». «Теоретически возможно, товарищ полковник, но как-то сложно». То, что сидело на диване с простреленной головой, точно было трупом. О двойнике Адольфа Гитлера нам ничего не известно. Что с Траубергом?» — сменил тему Старыгин. «Воз и ныне там, товарищ полковник. Трауберг находится в бункере, и крейцер втирается к нему в доверие. Будут новости, начнем реагировать. Обстановка накаляется, скоро из бункера побегут крысы. На вашем месте я не стал бы загружать наш отдел посторонними делами, тем более связанными с разъездами». «Мы постоянно должны быть наготове, не сочтите за нежелание работать». «Ладно, жди», — махнул рукой Старыгин. «От вашего отдела все равно никакого толка. То вы Штерна принимаете за Трауберга, то какого-то долговязого за Отто Скорцени. Да еще и с нашими идейными противниками на мосту братаетесь. «А про Скорцени я разве не предупреждал, товарищ полковник?» Дерзнул Андрей. «Он не мог находиться в данном квадрате». — Скажите, в том, что Гитлер себя прикончил, тоже мой отдел виноват? — Ох, майор, майор, — удрученно покачал головой глава управления. — Вот что близость победы с людьми делает. Права начинают качать, старших по званию не уважают, дерзят. Скоро окончательно распустится молодежь. Ладно, ступай, жди. У моря погоды. В ночь на первое мая было затоплено берлинское метро. Бои в районе Ангальдского вокзала носили наиболее ожесточенный характер. Немцы активно использовали тоннели, входы и выходы из метро. Совершали подземные маневры, наносили неожиданные удары в тыл штурмовым отрядам. Три дня части 29-го гвардейского корпуса вели изматывающие бои с мобильными подразделениями. Несли тяжелые потери, терпели неудачу за неудачей. Выбить противника из метро оказалось трудной задачей. Тогда-то и было принято решение затопить тоннели, подорвав перемычки и перекрытие на участке под Ландвер-каналом. На позиции выдвинулись части второй штурмовой инженерно-саперной бригады при 8-й армии Чуйкова. На козлы под перекрытием заложили две тонны взрывчатки. В результате взрыва образовался пролом, куда и хлынула вода из канала. Тоннель затопило, противнику осталось лишь стремительно бежать, неся потери. Солдаты корпуса генерала Хитагурова воспользовались ситуацией, нанесли удар и вытеснили немцев из района Ангальского вокзала. Часть тоннелей метро, где прятались гражданские и раненые солдаты, оказались подтопленной. И людям пришлось покидать насиженные места. Обрушение тоннелей и коллекторов подземного хозяйства происходило и на других участках. Иного способа выдавить немцев не существовало. Разрушения были серьезные, но большой трагедии не произошло. Уровень Шпрее был на полтора метра ниже уровня метро. К тому же вода распространялась медленно, и уровень ее поднялся незначительно. И все же новость в первые часы вызвала живой интерес. Грешили на фюрера, обезумевшего настолько, что он решил затопить собственный город. Крейцер докладывал, ничего подобного в бункере не обсуждалось. Гитлер подобных приказов не отдавал, разве что с того света. Утром 1 мая сжалось кольцо вокруг центральной части Берлина. В руках у немцев остались правительственный квартал и район Тиргартен. Именно здесь находилась канцелярия Гитлера, а в ее дворе небезызвестный бункер. Новость бесславной кончине фюрера все же просочилась. Ночью немецкая сторона запросила переговоры. Сообщение принял штаб 8-й гвардейской армии. «Пусть приходят, поговорим. Личную безопасность гарантирую». Пожал плечами генерал-полковник Чуйков, давно позабывший, что такое сон. Ракитин лично наблюдал, как в штаб прибыли парламентеры. Возглавлял делегацию бледный статный генерал пехоты Крепс, начальник штаба Верховного командования сухопутных войск. Генерал неплохо говорил по-русски. В 1930-е годы он был помощником германского военного атташе в СССР. Долгое время проживал в Москве и лично знал многих советских военачальников. Переводчик не потребовался. Чуйков встретил Крепса с прохладной учтивостью, внимательно выслушал. Парламентюр сообщил командарму о самоубийстве Гитлера. Это уже не было новостью. И о том, что фюрер перед гибелью составил завещание о будущем Германии. Рейхспрезидентом президентом Новой Германии назначался гросс-адмирал Карл Денитс, ныне находящийся на севере страны. А рейхсканцлером канцлером Йозеф Геббельс, бывший министр пропаганды. Новое правительство предлагало Советскому Союзу заключить перемирие. Этот шаг германского руководства был непонятен и даже в плане потянуть время вызывал вопросы. Возможно, это был лишь крик отчаяния. Чуйков попросил подождать и связался с Жуковым. Жуков связался с верховным главнокомандующим, Сталин удивился. «О каком перемирии вы там говорите? Несколько кварталов осталось, только безоговорочная капитуляция». Генерал пехоты Крепс, не меняясь в лице, выслушал условия, отдал честь и покинул штаб 8-й армии. В 6 часов вечера новое правительство Германии отклонило требования о капитуляции, и на кварталы, удерживаемые немецкими частями, обрушился град артиллерийских снарядов. 1 мая части 1-й ударной армии южнее Рейхстага соединились с 8-й гвардейской армией. Территория, занимаемая немцами, окончательно съежилась. Сдались два важных узла обороны – цитадель Шпандау и Зоубункер — Огромная железобетонная крепость с зенитными батареями. Йозеф Геббельс недолго пробыл местоблюстителем. Единственная его затея в должности рейхсканцлера – провести переговоры с советской стороной с треском провалилась. Вечером 1 мая Крейцер снова вышел на связь. Видимо, его соратникам было безразлично, кому и зачем он отправляет донесения. О прорыве в Берлин армии Венка уже никто не мечтал. О том, что Рейхстаг практически взят, в бункере тоже знали. Крысы потихоньку покидали тонущий корабль, но... Бригаденфюрер Трауберг находился на рабочем месте и постоянно кому-то звонил. Потом срывался на крик, требовал от связистов починить ту или иную линию. Судя по его активной возне, фон Трауберг не собирался кончать жизнь самоубийством. Последнее стало повальным увлечением обитателей бункера. Крайцер радировал. Геббельсу предложили покинуть логово и попытаться выбраться из Берлина. Геббельс отказался, сослался на больную ногу и шестерых детей, с которыми он точно далеко не уйдет. Незадолго до девяти часов вечера его супруга Магда попросила главного врача санитарного управления СС сделать ее шестерым детям инъекцию морфина. Врач не отказал высокородной даме, сделал все, как она просила. Затем она самолично, в присутствии оберштурбманфюрера Штумфегера, раздавила у них во рту ампулы с цианистым калием. Дети были маленькие, от пяти до двенадцати лет, пять дочерей и сын. Подробности смерти Геббельса и его супруги неизвестны, но трупы их нашли недалеко от запасного выхода из бункера. «Вот же уроды несчастные!» Бормотала Лизавета Петровна, принимая сообщение. «Ну ладно, сами себя, туда им и дорога». «Но при чем тут дети? Они же маленькие, ничего не понимают». «Сам же поверил своей же пропаганде», – ухмылялся Корзун. «Что русские придут и всех повесят? Русских же хлебом не корми. Дай поглумиться над маленькими детками». Эпидемия самоубийств под зданием имперской канцелярии входила в критическую фазу. Одновременно с Читой Геббельс покончили с собой генерал Крэпс и главный адъютант Гитлера генерал Бургдорф. Пришли в столовую, немного посидели, поговорили, после чего Крэпс выстрелил себе в висок, а Бургдорф в сердце. На их трупы наткнулся слоняющийся по подземелью Крейцер, заглянул в столовую, чтобы поживиться чем-нибудь съедобным, и сразу потерял от увиденного аппетит. «Это не заразно, товарищ майор?» – опасливо спросил в обликов. «А то наш друг насмотрится там, и у самого появятся недостойные мысли. Или предложит какой-нибудь соратник, мол, давай на пару. Одному неохота, а тот не найдет причины отказаться». «Не говори чушь», — поморщился Ракитин. «Самому не по себе. Что-то близится, товарищи. Немного осталось, скоро немцы объявят о готовности капитулировать». Увы, в спокойной обстановке этого исторического события дождаться не удалось. Незадолго до полуночи пришло еще одно сообщение от Крейцера. Ракетин читал расшифровку и чувствовал, как пальцы становятся липкими. Дыхание предательски срывалось. Крейцер писал, что этой ночью бункер собираются покинуть шеф гестапо Мюллер, Мартин Борман, глава Гитлер-Югент Артур Аксман и многие другие фигуры. Но уследить за всеми он не может физически. «Самое главное, в ночь на 2 мая бежит Йозеф фон Трауберг». «При этом есть две новости, одна плохая, другая хорошая». «Хорошая. Крейцеру удалось стереться в доверие к бригаданфюреру, и тот берет его с собой как лояльного товарища и грамотного специалиста». «Плохая новость. Подробности побега до конца не ясны. Трауберг держит их в секрете. Но у него есть четкий и продуманный план. Нужно лишь добраться до местечка Зальцвик в юго-западной части германской столицы». Район ничем не примечательный. Промышленная зона, малоэтажные жилые кварталы, небольшой полигон, где когда-то проходили подготовку полицейские. Как удалось выяснить Крейцеру, в этом месте Траубергу нужно быть не позднее предрассветного часа. Но где именно в районе, неизвестно. Что будет дальше, тоже туман. В основном народ бежит через Шпандау, западный пригород, но что на уме у бригаденфюрера... С беглецом помимо крейсера пойдут еще несколько человек, мелкие чины СС и разведки. Время выхода из бункера примерно час ночи. Приблизительный маршрут: Вильгельмплац, подземный тоннель до станции метро Фридрихштрассе. Дальше неизвестно, но рано или поздно придется выйти к Хафелю. Однако на западный берег не переправляться, а двигаться в южном направлении. Мимо моста Инвалиденбрюк, вдоль улиц Шарлотзе, Рюгердам. Кеннингштрассе, Брэмерштрассе, концертного зала Линдермана. Единственная определенность во всем этом плане. Не позднее пяти утра группа должна быть на улице Бергштрассе. Где состоится встреча с человеком, который вывезет Трауберга из Берлина? Крейцер подслушал телефонный разговор. Трауберг отчетливо произнес «Я понял». Не позднее пяти утра мы должны быть на Бергштрассе. Место встречи в том квартале неизвестно, но сама улочка небольшая, пять или шесть домов. Если разделиться, то можно полностью ее проконтролировать. А от Бергштрассе до района Зальцвиг совсем недалеко. И еще одна новость от Крейцера. Теперь наверняка последняя. Скорее всего, ближайшей ночью вооруженные силы Германии прекратят сопротивление. Но идти в советский плен желают не все. Отсюда резонный вывод – будет массовый прорыв войск через Хафель, в направлении Шпандау. Надо быть осторожными. Попытается ли с ними смешаться Трауберг, неизвестно, скорее всего, нет. Но воспользоваться этим фактом, чтобы под шумок проскочить опасные участки, это он может. «Ну и дела, майор. Ну и дела, майор». Полковник Старыгин жадно курил, поедая глазами карту Берлина. «Пойди туда, не знаю куда. Ладно, хоть за это спасибо вашему крейцеру. Зальвик здесь». Он обвел пальцем юго-западный пригород. «Площадь территории пять-шесть квадратных километров. Ждать там сущая глупость. Мы не знаем, по какой дороге они придут в местечко и где именно находится их перевалочная точка. Да и как туда попасть? Мы здесь, а местечко вон где. Дважды придется форсировать Шпрее. Вот Бергштрассе», — продолжил полковник. «Севернее Зальцвига примерно в паре километров». «Вся улица — короткий отрезок, но дома там массивные и многоэтажные. И если что-то от них осталось, да...» Арихс-Канцелярия. Полковник поднял голову. «Да, уж далековато. В принципе, понятно, как они пойдут. Вильгельмплац, Фридрихштрассе...» «Советских войск там нет и до завтрашнего дня не будет, как, впрочем, и в том районе, по которому придется пройти вам. Но за отдельные прорывы не ручаюсь, всякое бывает. Пойдете с севера, вот здесь». Не по Зиэле, где теперь обстановка меняется ежечасно. Не по вашей любимой Альдерштрассе, а вот здесь, западнее. Улица называется Нойхарталия. Она полностью разрушена и никем не контролируется. Дальше вдоль Хафеля. Оба уцелевших моста, две станции метро. На открытые участки не выходить. Если немцы будут прорываться к Шпандау, мало вам не покажется. Дальше Шарлотзия, Кенингштрассе, Бремерштрассе. «А там рукой подать и Бергштрассе». Полковник задумался. «Очень интересно, как Трауберг намерен выбираться из Берлина? Если не позднее пяти утра он должен быть на Бергштрассе, значит, и вы должны быть там не позднее пяти, а лучше раньше, чтобы провести разведку местности. В начале пути используйте машину, но, думаю, далеко вы на ней не проедете. Замаскируйте в укромном месте, пойдете в советской форме». «Не забывайте, что ночью немцы могут капитулировать, и далеко не все станут по вам стрелять. Если оденетесь как немцы, возникнут проблемы с нашими, то уже приятного мало. Время есть, но стоит поспешить. Лучше прибыть раньше, чем потом нестись, сломя голову. Где надо, проявляйте инициативу». «Согласен с моим планом, Ракитин?» «Не имеешь возражений?» «Вроде все разумно, товарищ полковник». «Да, ну и Харталия, мы доберемся за полчаса. К север Берлина под нашим контролем». «Можно попросить тамошних командиров, чтобы выделили бойцов для сопровождения, но лучше этого не делать, сами просочимся, будет быстрее и незаметнее. Спугнем Трауберга, все локти себе искусаем». «И под трибунал нам неохота», — мелькнула невеселая мысль.